Все время он бормотал странные слова и размахивал руками, точно спорил с кем-то. Полночь. Сегодня полночь. Это выше моих сил. Больше сердца не выдержит. Пора кончить с этой скитальнической жизнью. Но все же у меня остаются надежды. Перехитрить меня не удастся никому. На шахматной доске жизни выручит только ход коня. Глупо идти прямой дорогой, если ее перегородила брошенная шайтаном скала. Завтра утром должна засверкать вспышка моего гения. Люди забегают и закрутятся в безумном проводе под напевом моей дудочки. Такой скромный и слабый, только бы хватило сил, только бы скорпион несчастья не ужалил меня прямо в сердце, в то мгновение, когда удача уже может подхватить меня и вскинуть на гребень волну. Дуда задвинул засов входной двери.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 и на них блеснули серебряные кольца. Дуда откинулся назад и с трепетом ожидал, когда диск луны заполнит окно. На его ярком серебристом фоне четко вырисовывался нежный профиль. Дуда с безумной страстью шептал, «Я здесь, твой верный слуга, я здесь, возле тебя, как всегда, нежная, безгрешная моря. Слышишь ли ты меня? Протяни свою маленькую ручку, И коснись моего лба, укрепи мои силы. Он жадно всматривался в профиль. Все еще надеясь, что поднимутся ресницы, Лицо вздрогнет снова, пробудившись к жизни. Судьба всюду дурок, ужасная судьба, С которой не может справиться даже моя неукротимая воля. Судьба ломает все, что я наметил, что я подготовил, разрушает все заклинания, но я все же не сдаюсь.